Второй папирус. Такемет. Во славе мы же солнечный город столбов. Глава 4. Город столбов. Да во славится солнечный город столбов, осветиться величием славного гора, первый во всём из всех городов, не знавший ни засух, ни бедствий, ни мора. Ма окружавшая Иффа была почти осязаемой, а Мент уже давно перестала чувствовать теплоту дыхания Кефла перед собой, и лишь сияющие вихри его магии оставались её спутниками на пути в неизвестность. Ей казалось, что в этой тьме не было времени, не было её самой. Возможно, именно так и должно было ощущаться небытие, если бы не резкий удар, выбивший из лёгких Иффе весь воздух. и отозвавшаяся острой болью в затылке Надо вздохнуть всего один глоток воздуха Аминтэт попыталась открыть глаза, но на веке лицо и тело давил непосильный вес чего-то холодного и шершавого Очередная попытка вдоха принесла лишь новую боль и фи ощутила, как её нос и рот заполнялись песком песок Воспоминания о видении, в котором он сыпался на неё, забирая жизнь с каждой упавшей и вдыхаемой песчинкой, привело Аминтет в ужас. «На полях и Аллу я могла не дышать, но сейчас без воздуха я умру», — с ужасом поняла она. Смерть. Эйфа не думала о ней прежде или не помнила об этом. Она всего-то хотела жизни, которая теперь утекала сквозь пальцы вместе с каждым пропущенным вздохом. «Я должна дышать. Должна!» Из последних сил девушка подалась вперёд, стараясь пробиться через песок. Она не знала, стремилась ли вверх, к воздуху или, наоборот, погребала себя глубже. «Ты так хотела жить! Так борись!» Самовнушение и жажда жизни были единственными её помощниками. Извиваясь, раздвигая руками песчинки, забивавшиеся под ногти и терзавшие кожу, Она сражалась за то, что ей ещё только предстояло изведать. Каждый рывок, каждое движение отзывались спазмом в горящих от нехватки воздуха лёгких. Давай же! Последним усилием Ифи потянулась рукой вверх. Ей показалось, что кончики пальцев ощутили движение воздуха и свободу от губительного песка. Но радость быстро сменилась болью. Лёгкие сдавил последний спазм. Эминтэт, будучи так близка к спасению, потеряла сознание, оставаясь в тьме. Сознание вернулось с надрывным кашлем. Выплёвывая песок, Эминтэт тяжело перевалилась на бок. Руки царапнул песок, рассыпавшийся по гладким камням. Откашлевшись, она глубоко вдохнула. От облегчения на глазах выступили слёзы, а сухие, потрескавшиеся губы расплылись в улыбке. Я дышу, дышу я. Замирающим сердцем она прижала руку к груди. На поля халу сердца бились иначе. Это было привычкой, а не необходимостью. Там в загробном мире они не толкали кровь по венам, а были лишь отголоском жизни и одними из немногих органов, оставляемых в теле при погребении. Но сейчас Имента чувствовала покалывание в каждой клеточке тела. Кровь румянила её щёки, и стук сердца отдавался даже в горле. «Всё получилось! Я действительно жива!» Сдавленный всхлип позади заставил Ифе резко обернуться. Смуглый мальчишка, не старше пятнадцати лет, с ужасом смотрел на неё, сжимая в руке медальон с глазом гора. «О, великий гор! Защити!» пропищал он, дрожа всем телом. Ифе, медленно стараясь не напугать ребёнка, ещё сильнее осмотрелась, ища причину волнения. В полутёмном помещении, освещённом лишь масляными лампами, стоял богато украшенный саркофаг. Почти весь пол был покрыт каменными плитами, и только в одном месте, прямо рядом с девушкой, вместо камня сияла выкопанная песчаная яма. Неужели туда меня и перенесло? Или моё смертное тело было там похоронено? Эйфе с волнением взглянула на мальчика, но его взгляд был прикован к её рукам. Опустив взгляд, она увидела исцарапанные ладони с поломанными ногтями, под которые забился песок. На мгновение эйфория от осознания, что она всё-таки выиграла битву за жизнь, заставила иферо смеяться. Мальчик вздрогнул и попятился прочь. "Прости", девушка подняла руку в успокаивающем жесте. "Понимаю, как странно это должно выглядеть я. Ты монстр. Не приближайся". Испуганный юнец потянулся к простому кинжалу, висевшему у него на поясе. Ифе замерла. Мои крылья. Не зная, как она могла не заметить этого раньше, Ифе смотрела на поднятые руки, от которых больше не исходили жёсткие перья, дарованные Осирисом. Их нет. А значит, я больше не могу создавать. Я беспомощна, но жива. Ифе осталась с крыльями ради жизни. и не жалела об этом. Пос теперь она и была беззащитна даже перед мальчишкой с ножиком. Вероятно, на его месте я бы тоже боялась, если бы увидела кого-то вылезшего из земли возле гробницы. Уроки Мирисанх очень вовремя воскресли в памяти. Она как-то упоминала, что смертные не любят ярких проявлений эмоций, поскольку сами привыкли их скрывать. Как бы трудно это ни было, Ифи постаралась сдержать бурю чувств, охватившую её, и спокойно улыбнулась мальчику. Как тебя зовут? Монстрам нельзя называть своё имя, иначе они сожрут душу. Его голос срывался на хрип. Разве я похожа на монстра? мягко спросила Аментет. Мальчик на мгновение задумался, разглядывая девушку. Ты могла принять любой облик, недоверчиво ответил он. Урт Ахмед говорит, что чудовище коварное. Ифи мысленно порадовалась маленькой победе. С лица мальчика исчезло выражение ужаса, и пусть он всё ещё называл её монстром, но уже не тянулся к оружию. Она решила закрепить успех. Ур, прости, мне незнакомо это слово. Решив, что мальчик успокоенный разговором, уже не бросится на неё, Ифи медленно поднялась. Это была ошибкой. Ур, это верховный жрец, который изгонит тебя в красные пески или вообще в небытие, закричал юнец, бросаясь к проёму в стене, который вёл в тёмный коридор. Ифи хотела побежать за ним, но в последний момент заставила себя остановиться. Если побегу, он точно решит, что я чудовище, желающее его поглотить. Она боялась, что мальчик мог позвать жреца и что он тоже щёл бы её монстром. Представив нож в руках уже взрослого мужчины, Ифи передёрнула плечами. За своими мыслями она не сразу заметила, как беглец остановился у самого выхода и обернулся к ней. Ты не гонишься за мной. Амент медленно покачала головой. Ты и вправду не похожа на монстра. Нахмурился мальчик. Но я всё равно позову Урт Ахмета. Ребёнок сделал многозначительную паузу, а затем добавил: Просто чуть позже. А если тут уже никого не будет? Короткое пожатие плечами закончало предложение. Ифи с удивлением поняла, что ей дали время уйти. Спасибо. А тебе, Мирисанх, спасибо за уроки. Мальчик коротко кивнул и скрылся в темноте коридора. Ифи услышала его отдалённый крик. Как выйдешь из гробницы, первый поворот направо и иди на свет. Ещё раз смисленно поблагодарив ребёнка, Аминет направилась в коридору. Уже выходя, она бросила последний взгляд на комнату, в которой к ней вернулась жизнь. Вся стены гробницы и саркофаг были изрезаны сценами погребения и письменами. Одна из надписей повторялась несколько раз. И пусть твой путь будет лёгок, как из сердца советник. Напутствие для путешествия через Дуат. поняла девушка. Задумчиво разглядывая саркофаг, она размышляла вслух. «Но почему я очнулась именно в этой гробнице? Я советник?» А ментед вновь шагнула в комнату и провела рукой по пыльной каменной плите. «Нет, советник наверняка погребён в саркофаге. Но кто же тогда был под песком?» «Кто я?» присев у вырытой ямы, Ифэ взяла горсть песка дрожащей рукой. Неужели видение было буквальным, и меня похоронили просто закопав? Отряхнув с рук песок, Аментет поднялась. Её взгляд упал на мелкую вязь иероглифов у подножия стены, прямо рядом с песчаной ямой. Там было написано чьё-то имя, но время и песок стёрли значительную его часть. А может, его и вовсе просто не успели дописать? Ас Астет, Анет, Ант, ифа не могла отвести взгляд от остатков иероглифов. Она не понимала, почему именно они так притягивали её, но точно знала, что имя было как-то с ней связано. Эхо донесло отдалённые шаги. Неужели мальчик уже привёл жреца? Рисковать и проверять догадку девушка не собиралась. Оказавшись в темноте за пределами гробницы, Ифи прижала руку к стене, чтобы хоть как-то соориентироваться в пространстве. Мальчик сказал повернуть направо. Она ощупала ногой пространство перед собой. Справа начиналась лестница. Шаг за шагом Аминтет медленно преодолевала ступеньки в кромешной темноте. Путь казался намного длиннее, чем был на самом деле. Но вскоре глаза стали привыкать к мраку, и следом за этим по пыльным каменным ступеням Застроилась тонкая полоса яркого света. Что это? Какие-то лампы Хека? Эйфа наклонилась, касаясь освещённого места. Камень был тёплым. Она продолжила подъём, и наконец впереди показался выход. От яркости ударившей в глаза девушка зажмурилась, а когда вновь смогла видеть, не сдержала восторженного вздоха. Солнце. Текемет. Первый сопат, город столбов. Перед Аментат, вышедшей из темноты, открывался самый прекрасный вид, который она помнила. Яркое полуденное солнце освещало величественные стены из белого камня, всё вокруг утопало в зелени, укрывающей тенью путников, проходивших через испалинские ворота. За стенами виднелись крыши домов, парящие вершины пирамид храмов. и флаги дворцовых сооружений. Но больше всего Ифе поражал вид солнца. Такое яркое. Ей пришлось прикрыть глаза ладонью, но сквозь пальцы она продолжала смотреть на небо. Получилось. Действительно получилось. Закатные поля и Алу остались позади, и она жила. Шагнув вперёд, девушка ощутила, как её ноги в открытых сандалиях утонули в песке. Он был горячим, мягким, совсем не похожим на тот, что остался в гробнице. Нужно где-то укрыться, хотя бы ненадолго, чтобы собраться с мыслями. Здравый смысл медленно пробивался через шок, что испытала девушка. Опасеена Ада, мальчик и жрец меня здесь найдут. Отойдя от гробницы, Ифи прижалась спиной к одной из раскатистых пальм. Шершавый ствол неприятно царапал кожу. Но даже эта боль казалась ей сладкой, ведь она означала жизнь. Внезапная мысль заставила девушку вздрогнуть. Кейфол. Она помнила его последние слова перед тем, как поляя и Алу погрузились для неё во тьму. Он сказал, что перенесутся в мир смертных они вместе. И ещё и просил дождаться его, если окажемся по рассенью. О, боги! «Хоть бы это было правдой!» Уже не таясь, вслух воскликнула она. Эйфи с неясным смущением поняла, что обрадовалась бы возрождению Кейфла ничуть не меньше, чем собственному. «Он мог бы показать мне свой мир, ведь без принца у меня не было бы даже шанса его увидеть». Конечно, тревога оставалась неизменной спутницей возрождения. Эйфи страшилась, и она не мог бы показать, что я просто послышалась и Кейфл по-прежнему оставался на полях Хаалу в ожидании Кары от Атасириса. Как и Мерисанг, что если Кейфл мёртв? Эта мысль давила на разум, как ранее толща песка на тело. Ифи провела всё время, что помнила, в загробном мире. И на полях Хаалу не было печали. Она знала, что души живут там в спокойствии и достатке. Ей незнакома была скорбь смертных. обплакивающих своих близких до сей поры девушка почувствовала слезу скатившуюся по щеке она так хотела жить что не подумала о тех кто останется мёртв кейфл прошу будь в этом мире найди меня как и обещал встреча с принцем не была простым порывом желания ифа отлично помнила что мерисанх говорила о необходимости вернуться на поля иалу как можно скорее Но Аментет даже не удосужилась спросить Кейфла, как он её вернёт. Слишком была рада. Или глупа. Она вздохнула, прикрыв глаза. «Где он теперь? В каком из миров? И что же делать мне?» Только сейчас девушка поняла, что на желании жить её план и заканчивался. Даже цель взглянуть на солнце, отличная от закатного, уже была исполнена. А куда идти дальше? Что делать и как быть смертной, не зная о мире почти ничего, оставалось для Аминтэт загадкой. Тревожные мысли так затянули Ифе, что она не сразу заметила, как тень от пальмы сдвинулась в сторону. Не привыкшую к яркому солнцу кожу начало нещадно шечь, а ступни в тонких сандалях горели от соприкосновения с раскалённым песком. Нужно зайти в город. Там должна быть тень и вода. «Как же хочется пить!» Позабыв от жары и жажды о просьбе Кейфла дождаться его в месте переноса, Ифи направилась к городским воротам. Только инстинктивная память о крыльях, чей размах заставлял осторожнее передвигаться среди Моахеру, позволила Ифи и сейчас лавировать в толпе. До неё долетали обрывки разговоров. Двое мужчин, чьи повозки перекрывали дорогу к воротам, кричали друг на друга, пытаясь решить, кто должен проехать первым. «Ослиный ты, сын! У меня весь товар из-за тебя закиснет на этом пекле!» Мальчишки, держащие в руках корзины с фруктами, приставали к прохожим. «Всего пара кидет за отменные финики! Не поскупитесь!» Группа женщин в длинных светлых платьях сидела у самых ворот, нестройными голосами напевая песню. «Да вославится солнечный город столбов, осветится величием славного гора, первый во всем из всех городов, не знавший ни засух, ни бедствий, ни мора». Эйфа не раз слышала название этого сапата. На полях Иолу многие муахеру называли город столбов своим домом и говорили, что прекрасней края не сыскать было на свете. В тот момент девушка была абсолютно с ними согласна. У самых ворот стояли высокие мужчины в тёмных одеяниях с блестящим оружием на поясах. Все врата охраняют стражи в любых мирах, с улыбкой понимания подумала Ифе. Кажется, кто-то из душ называл таких стражей маджаями, защитниками фараонов. Однако, в отличие от стражей Дуата, маджаи пропускали в город почти всех. Лишь владельцы повозок показывали свой товар. и ровные маленькие клочки папирусов, на которых, судя по всему, было выписано разрешение на въезд. С детским восторгом оглядываясь по сторонам, Эфи не могла поверить в своё счастье. Всё вокруг было пропитано жизнью. Наверное, Аминтэт была ослеплена исполневшейся мечтой, ведь входя в Аспалинские городские ворота, она не заметила, как один из маджев на отмах ударил мальчишку с фруктами подошедшего к нему слишком близко. Мальчик упал, а мужчина, взяв финики из его корзинки, спокойно вернулся на свой пост. Город столбов был красив, но лишь в глазах того, кто смотрел на него впервые. Пройдя по дарке городских ворот и феступила в первый сопат Такимет. Толпа людей, неожиданно оказавшаяся намного плотнее, чем было за воротами, окружила её. Простите, столкнувшись с одним из горожан, Она виновата улыбнулась, но в ответ получила лишь брань. «По сторонам глядеть надо!» Следом за первым столкновением Ифи случайно наступила на ногу хмурой женщине, которая силой оттолкнула её от себя. «Прошу прощения, Мааа...» Осёкшийся Минтет поспешно отошла в сторону. «Надо быть осторожнее, глупая! Нет, тут Маахеру!» Корила она себя. Выйдя на относительно свободное пространство, девушка смогла оглядеться. Судя по рассказам Душ, которая она мельком слышала в загробном мире, её окружал базар. Цветостные палатки, яркие двери лавок, невероятное множество людей, облачённых в самые разные одежды. Всё это совпадало с тем, как Ифи представляла себе подобное место. Голс сотен голосов и крики торговцев мешали услышать даже собственные мысли, а запах что-то сладкое и кислое и горькое. Ароматы базара, свежих и уже давно испортившихся товаров, запах человеческих тел – всё это смешивалось в прогретом палящем солнцем в воздухе в ушастное зловоние. Но Эйфи ничего подобного не чувствовала на полях и вместо отвращения испытывала дикий интерес. Она поглубже втянула носом в воздух, пытаясь отгадать, откуда шли те или иные ароматы. Один из запахов показался ей особенно знакомым. Можевельник. Так пах Кейфл, когда мы, когда я Эйфы поспешила последовать за ароматом, надежда на то, что принц мог быть где-то поблизости, подгоняла её лучше, чем палящий жар солнца. Оглядываясь по сторонам, она усилилась разглядеть в разномастной толпе знакомую высокую фигуру. Запах можевельника вёл её всё дальше вглубь базара, Ифи показалось, что у одной из лавок она заметила человека с тёмными волнистыми волосами, но он быстро скрылся в толпе, так и не дав ей разглядеть своё лицо. Свежий аромат быстро ускользал, как и надежда отыскать Кейфла. Вскоре Ифи услышала запах гниющей на солнце рыбы, которую торговка с уверенным видом предлагала купить прохожим. Утренний улов. Подходите, не стесняйтесь, только свежайшая рыба. Видят боги, я создавала свежую рыбу для Маахеру, и пахло она иначе. Закашлевшись от гнилостного смрада, девушка поспешила отойти. Женщина в гадах передала одному из торговцев несколько небольших серебряных гирек, получив взамен мешочек красного порошка. Просьбы Маахеру, обрывки услышанных разговоров, давали общее представление о мире смертных. Ей менте от не составило труда понять, что серебряные гирьки были мерой измерения ценных товаров. Не знаю, сколько у меня времени, но кажется, выжить без этих гирик будет трудно. Проходя мимо лавки, где на плоской железной тарелке жарилось румяное мясо, Инфи почувствовала, как её рот наполнился слюной. Конечно, ведь смертным нужно было есть, об этом она совсем забыла. Теперь, когда к шажде добавился голод, девушка уже не так бодро шла в неизвестность огромного города. Она не знала, где ей взять гирьки, за которые можно было купить еду, и не представляла, как найти пригодную для питья воду. Духота базара окутывала, а людская толчья расплывалась перед глазами. «Азенет!» Имя, выкрикнутое кем-то из толпы, отозвалось болью в висках. «Я знаю это имя!» Ифи заозиралась по сторонам, но слепящее солнце мешало разглядеть лица. Или не знаю. Она остановилась, чтобы перевести дыхание, подстекал по лбу, а непривычные сандали до крови натерли ноги. Взглянув на блеклое от жары небо, Ифи пошатнулась. От падения ее удержала смуглая морщинистая рука, на удивление крепко схватившая Аментет за локоть. Опустив взгляд, девушка увидела сухопарую старушку, с интересом смотревшую на неё. Азенет? едва неуверенно покачала головой. Простите, я не. Э, правда, не Азенет. Прости, милочка, обозналась. Но отходить старушка не спешила. Не стоит бродить по жаре в такой час. Девушка судорожно пыталась решить, можно ли спросить у незнакомки о том, где достать еду и укрыться от солнца. Не зная точно, как себя ведут в мире смертных, она боялась, что любое её слово моглость честь грубостью. Старушка же словно умела читать мысли. Она улыбнулась, похлопавая Ифи по руке. Эй, идём к оналию, тебе воды, а то лишишься чувств, тебя затопчут. Спасибо, но не стоит, с внезапно проснувшимся стыдом попыталась отказаться Аментет. А вот спорить с такими старухами, как я, нехорошо. «Идём, идём, старая миф ничего плохого тебе не сделает». Не дожидаясь ответа, старушка потянула её к дверям одной из лавок, что располагалась в одноэтажном доме, а не была просто уличным шатром. В голове Ифи нагретой солнцем роилась тысяча мыслей, но лишь одна не давала ей покоя. «Кто такая?» «Азенет». Войдя в лавку старушки, Аминтет мгновенно ощутила долгожданную прохладу. В маленьком помещении царил приятный полумрак, а толстые каменные стены не давали солнечному жару слишком быстро нагреть пространство. Простые, но хорошо отшлифованные деревянные полки занимали почти всё помещение, на них лежали стопки тканей. Понизу была расставлена обувь всех видов, в основном женская. А в центре комнаты стояла статуя богини Басет, на которую было надето платье из тончайшей льняной ткани. золотыми украшениями. Она создаёт одежду, поняла Ифа, разглядывая лавку. Здесь очень спокойно, с улыбкой заметила она. Спасибо, милочка. Всем хочется одеваться в уюте да спокойствии. Вот я и устроила для людей такое место. Старушка отошла к шкафам и извлекла кривоватый кувшин с двумя стаканами. Выпей. Ифа взяла из рук миф воду. Прохладные глиняные бока стакана остужали непривыкшие к жаре ладони, а Ментет тут же начала жадно пить. О, великая Неада, разве может быть что-то прекраснее воды? Девушка не сразу поняла, что произнесла это вслух. Посмотрим, как ты соговоришь, попробовав наше пиво. Ты ведь не местная, так ведь? А Ментет, испугавшись, что сказала что-то не то, поспешно замотала головой. Местная Старожка ухмыльнулась, но допытываться не стала, лишь упомянула вскользь: "У нас говорят о великий Егор, а Инаду поминают редко. Запомни на будущее". Как много я не успела спросить у Мирисан Хейфла перед переносом в этот мир. Следом за водой Мив предложила и фифиники. Фифи "Но у меня нет гириг, я не могу заплатить". Гириг? А, кедет. Не волнуйся, милая, ты напомнила мне кое-кого. Так позволь мне в память о той особе порадовать тебя. И она помнила вам Азенет. Старушка отвела взгляд и молча вложила финик в руку Аментет. Девушка вспомнила имя, что было почти стёрто на стене в гробнице. Оно походило на Азенет. Боги умело плели сети мироздания, и такие совпадения не бывали случайными. В этом Ифе была уверена, как и в том, что имя вызывало странную дрожь, как будто что-то царапало потерянную память. Старушка тяжело вздохнула, но продолжила молчать. На мгновение девушке показалось, что в её мутных старческих глазах сверкнула пелена слёз. Что если та знакомая миф была как-то связана со мной? Размышляла Аментет. Это мой первый реальный шанс узнать что-то о своей прошлой жизни, и я не могу его упустить. Она осторожно прикоснулась к худому старческому плечу. На базаре вы назвали меня Азенет. Она была так важна для вас, что вы позвали совершенно незнакомую девушку в свою лавку. Вы напоили и накормили меня в память об этой женщине. Мне сложно объяснить всё, но я должна узнать об Азенет. Я чувствую, что это знание «Изменит моё существование». «Жизнь». «Что?» Старушка едва заметно усмехнулась. «Обычно говорят, что нечто может изменить их жизнь, а не существование». Эйфи сжала руки до боли, впиваясь ногтями в ладони. Она уже согрешила и предала царя богов, перенесясь в мир смертных. Теперь перед ней была новая угроза. Своими неосторожными словами... Она могла открыть знания о загробной жизни смертной. И тогда Ниф тоже стала бы кара. Смертным нельзя знать о Дуате до срока. Этот закон нерушим. Увидев панику на лице Аментет, Миф успокаивающе улыбнулась. Не переживай, милочка. Я стара и подозрительна. Вот и цепляюсь за каждое слово. Хочешь узнать о Басет? Изволь. Старушка, кряхтя, села на постеленную прямо на полу циновку и похлопала по месту подле себя. Сгорая от нетерпения, Ифе опустилась рядом. Она чувствовала, что находилась на пороге открытия, способного перевернуть всё. Но боялась дать волю надежде. «Азенет может оказаться давней подругой миф, просто похожей на меня, и не будет в этом никакой тайны». Старушка тяжело вздохнула. Мне действительно сегодня показалось, что я увидела дух прошлого, хотя чем дольше я смотрю на тебя, тем больше вижу отличий. Она была красива, но тяжёлая жизнь стёрла с её лица тот румянец, что горит на твоих щеках. Миф отвернулась от Тифе. Мы обе были молоды, относились друг к другу как сёстры, не по крови, но по мечтам. Хотели увидеть каждый из двадцати двух сапатов, так и нет, а может быть, даже взглянуть одним глазком на тайны красной пустыни. Мы строили планы, зная, что исполнить их будет суждено лишь мне». По смуглой морщинистой щеке скатилась слеза. Старушка небрежно смахнула её, снова переводя взгляд на лицо Аминтет. Кого она видела? Незнакомку, что только что встретилась ей на базаре? Или свою названную сестру? У Ифи не было ответа, но от чего-то слушать рассказ Миф было больно. Азанет служила во дворце Гора, не богу, разумеется, всего лишь советнику его фараона. Аментет почувствовала, как похолодели её руки. Она вспомнила, что именно медальон Гора красовался на шее Кейфла. Неужели он и есть младший принц города Столбов, а его отец Хафур фараон именно этого Сыпата? После рассказа принца Жизнь во дворце представлялась Сифи тягостной и опасной. А Зенед была рабеней. Сейчас это редкость, но в дни моей молодости людей делали рабами за многие провинности, например, неуплату долга, и я никогда не спрашивала, как это случилось с ней, только сейчас понимаю, что вообще мало знала о той, что была мне так дорога. И знаешь, я решила помочь тебе неподобрать ей душевный Эйфи в удивлении приоткрыла рот. «Мне нужно было успокоить совесть», — ухмыльнулась старушка. «Я ведь когда-то всё же уехала из города Столбов, а Зенет уговорила, просила исполнить мечту нас обеих». По скорби в глазах Миф, девушка поняла, что финалу её истории не суждено было быть счастливым, и у неё защемило сердце от предчувствия. «Меня не было несколько лет». А когда я вернулась, а Зенет... Старушка закашлялась, но Ифе показалось, что она просто пыталась скрыть слёзы. Её уже не было в живых, как и советника. Мне удалось узнать лишь слухи. Советник умер от болезни и успел заразить многих во дворце. Но знаешь, что самое страшное? Ещё при жизни он повелел в случае его кончины похоронить рабов вместе с ним, чтобы служили в загробном мире. Воспоминание мет пробежал холодок страха. Она вспомнила холодный влажный песок, не дающий дышать, и ужас, сковывающий тело. Я так никогда и не узнала, умерла ли моя сын от этой болезни или задыхалась погребённая заживо как слуга советника. Горечь в голосе мими всменилась бесразличием. Видимо, только так она и могла справиться с болезненными воспоминаниями. Ты слишком молода, чтобы быть её дочерью или сестрой. Возможно, внучка, но я никогда не слышала от Эзнет упоминания о детях. А может, я просто настолько стара, что для меня вы молодые все на одно лицо. С трудом опираясь на плечо сидящей рядом Ифэ, Миф поднялась на ноги. О, та мила меня прошлая. Обожди здесь, я налью себе чего-нибудь крепенького. Старошка ушла вглубь лавки, скрывшись за неприметной дверью, а Айфи осталась сидеть на циновке, не в силах пошевелиться. Слишком много схожего: мои видения о про женщину и песок, пробуждение в гробнице советника. Казалось, что ответ лежал на поверхности, но ускользал, стоило только протянуть к нему руку. О боги, если мне так больно от того, что услышала, то каково же миф, пережившее это? Уже раскаяваясь за то, что заставила старушку бередить старые раны, Ифи поспешно встала на ноги. Конечно, она бы хотела уснуть больше, но сомневалась, что женщина вновь заговорит о прошлом. В ожидании её возвращения Аментет не могла перестать думать об Азенет. Она могла быть ею. Время в Дауте текло иначе, и годы, состарившие их, там не имели значения. Пробуя звучание на вкус, Ифи произнесла: А Зенет. Это не я. Она была уверена, что имя не принадлежало ей. Причины были неясны даже для самой Аментет, она просто знала, так же как я знаю, что мы со Зенет связаны, но иначе. Может ли она быть женщиной из моего видения? Размышления Ифи прервала вернувшаяся Мив. В руках она держала платье тончайшей работы. Примеряй. Зачем? Как-то зачем? Где это видано, чтобы у девушки только одно платье было, а другой поклажи я что-то у тебя не вижу. Миф, простите меня, но ведь за это наверняка нужно отдать много кидет, запричитала смущённая Ифи. Старушка окинула взглядом платье, словно прикидывая его цену. О, нет, милочка, это платье стоит не меньше дюжины золотых дебет. Иногда таким старухам, как я, взбредают в голову глупости. Хочу, чтоб моё платье украшало красивую девушку. Уж не откажи, старый миф. Ифа неуверенно осмотрела одеяние, а ткань была выкрашена в золотистый цвет с мерцающими переливами. Как такого можно было добиться в мире смертных без применения божественной силы или силы крыльев? Девушка не понимала. В виде сомнения на лице Аминтэт, миф настоятельно протянула ей своё творение. Ну, уж и примей. Не дожидаясь возражений, девушка оставила Ифа одну, чтобы та смогла переодеться. Девушка неуверенно провела рукой по мягкой ткани. Надевалось платье на удивление легко, и стоило только облачиться в него, как она уже ни за что не согласилась бы расстаться с подарком. Платье было правильным, нужным, ткани и украшения подчёркивали все изгибы тела, но не стесняли движений. Юбка строилась до пола, оставляя свободу движений, но защищая кожу от солнца, поджидавшего за пределами лавки. Ифы неведомы были обычаи царства смертных в одежде, но в этом одеянии она впервые почувствовала себя красивой. Ей захотелось двигаться иначе, плавнее и царственнее. Вошедшая в комнату Миф на мгновение замерла. Я знала, что она будет тебе к лицу. Эва вопросительно и немного смущённо склонила голову. Это платье я шила очень давно, но оно по-прежнему могло бы стать украшением гардероба любой царицы. Я не могу его принять. Тут же воскликнула девушка, схватившись за подол. Милочка, если бы я хотела его продать, то продала бы, будь уверена, но я шила его для неё, Аз-Знет, во время своего путешествия, а отдать так и не смогла. Прошу, носи его, и пусть твои мечты всегда исполняются». Чувствуя горечь, наполнившую рот и теплоту слёз в уголках глаз, Эйфи низко поклонилась старушке. «Спасибо вам, Миф, за платье, за воду и еду, за рассказ!» Женщина лишь махнула рукой. Спокойствие о лавке разрушил требовательный стук. «Кого там принесла нелёгкая? Мои покупатели двери сами открывают!» ворча ещё что-то себе под нос, старушка неспешно подошла к входу. Прежде чем открыть дверь, она прошипела: "Скройся, мелочка, а то не по душе мне этот стук. Не посмева услышать со własную торговку, и фе отошла в надёжную тень за полками в глубине лавки, но по виною осне ясному предчувствию продолжала осторожно поглядывать из своего укрытия на вход. Миф отворила дверь, и внутрь тут же вошёл Миджай, небрежно отталкивая старушку с дороги. Высокий смуглый мужчина с кривым шрамом, пересекавшим пол лица, был одет воинскую броню. На его поясе красовался начищенный хапеш. Хоть на первый взгляд оружие и казалось новым, потёртая кожаная перевязь на рукояти говорила о том, что им часто пользовались. — Чего надо, Бнааха? — недовольно проскрипела Миф. Меджаи даже не опустил на неё взгляд, лишь внимательно осматривал лавку. Ифи прижалась к стене, непроизвольно пытаясь скрыться от его взгляда. Не заметив оменте, мужчина наконец обратил внимание на хозяйку. Бегляц с высокой, светлокожей, тёмные волосы, одет в погребальную рясу дорогую. А тривестые слова в сочетании с грубым осипшим голосом заставили Ифи вздрогнуть. Погребальная ряса Миф как ни в чём не бывало улыбнулась. «А про глазки-то забыли, серые. Ну, коли серые, то не видела. А если в рясу одет, вы по гробницам искали? Может, там ваш беглец лежит, да никого не тревожит? При поимке доложить миджаем. Если укроете, смерть». Не дожидаясь ответа, немногословный воин вышел за дверь. Миф проворчала ему вслед. Аха, прежде чем смерти угрожать, хоть бы назвался. Старуха и то лучше тебя помнит, что такое вежливость. Метжайс замер за порогом, и Фэ заметила, как его рука дёрнулась к рукояти хапеша. Испугавшись за старушку, она была готова выйти из укрытия в любой момент, но мужчина так и не коснулся оружия, а лишь прошептал: "Командир Нгоси". С этими словами он чеканя шаг скрылся в уличной толпе. Захлопнув дверь, Мив снова опустилась на циновку. "Постой, там ещё немного. Не дай Егор вернётся этот Нгози". Ив, уже собиравшаяся выйти, вновь замерла. Сероглазый беглец в погребальной рясе, которого ищут миджаи фараона. Аментет была уверена, что командир Нгози шёл по следу Кейфла. Даже если принц погиб, не успев проклясть брата Вряд ли фараон обрадовался его возрождению, но как они узнали, несмотря на страх за принца, Ифи не могла сдержать радости от того, что Маахеру перенёсся в мир смертных вместе с ней. Она едва сдерживалась от того, чтобы не немедленно не отправиться на его поиски. Зря я покинула гробницу. Кейфал ведь не спроста просил его дождаться. Что если Миджаи ищут его, потому что он пошёл за мной в город? Ифи понимала, как мало она знала о мире смертных, и тем более о его порядках. Но даже короткой истории, рассказанной Кефлом, ей хватило, чтобы понять: фараон предпочёл бы видеть не любимого сына мёртвым. Я должна его найти. Выходи, мелочка. Ты чего так побледнела? Ну, Гози испугалась. Так он тебя даже не фетил. Выходя из укрытия, Ифи поспешно поклонилась. Миф Простите, мне пора. Я лишь хочу ещё раз вас поблагодарить. Да, полна тебе кланяется. Уже не раз благодарила. Старушка недовольно цокнула языком. Ты лучше скажи, куда так заторопилась? Не уж-то красавец в погребальной рясе это твой знакомый, любовник? Ефира, разумеется, слышала про любовь. В конце концов, она жила под боком у царя и царицы богов. которые, судя по мнению Маахеру, любили друг друга уж и целую вечность. На слово любовник было новым для Аминтет. Может, так называют мужей? Нет, не муж мне этот Ма человек, но я должна его отыскать. Старушка заинтересованно покачала головой. Ох, милочка, ты откуда взялась такая? В голове Мив вопрос звучал совсем иначе. И как отпускать тебя в наш жестокий мир? Ещё раз поклонившись, Ифи направилась к двери. Постой, ты что-то обронила. Обернувшись, она посмотрела туда, куда указывала старушка. На полу рядом с местом, где она переодевалась, лежал увядающий, но по-прежнему прекрасный цветок лотоса. Ифи подняла его, снова пряча под одеждой и стараясь не помять лепестки ещё сильнее. Как же я могла забыть про тебя? Сесен Задомчиво протянула миф. Про этот цветок даже есть песнь. Он погибает в царстве песков, когда река от заката багрова, но солнце касается лепестков, и лотос рождается снова и снова. Хриплый и треснутый старческий голос сделал слова песни ещё более значимыми. Рождается снова и снова. Кажется, наша судьба с цветком теперь совсем схожа. Подумала Ифа: слушай, они знакомые строки. Подарок не мужа, которого ищут. Аминтэт почувствовала, что к её щекам прилил жар от воспоминания о незнакомце. Нет, дар кое-кого другого, сдавленно пролепетала она. Ах, молодость, главное будь честна перед собой, тогда и мужчины не будут обмануты. Плохо понимая, о чём говорила Нив, девушка просто кивнула. «Ты так и не назвала свое имя, Ифе». «Любовь. Интересное значение. Что ж, Ифе, двери моей лавки всегда будут для тебя открыты. Час нужды и радости. Возвращайся, деточка». Аментет тепло улыбнулась старушке и покинула гостеприимную обитель. А за дверью ее снова встретило полящее солнце и гомон сотен голосов.